«Господин Дворецкий», — сказал Санчо, — «первым долгом моим будет арестовать доктора Резио. Посадите его в подземную тюрьму, ибо если кто покушается на жизнь мою, так верно он, потому что уже хотел меня уморить с голоду». «Милостивый государь», — отвечал Дворецкий, — «Осмеливаюсь просить всепокорнейшей вашу светлость не прикасаться ни к одному кушанию из находящихся на столе. Я не могу отвечать за людей, которые их приготовили». «Хорошо», — отвечал Санчо. «Но в таком случае пускай мне дадут кусок черного хлеба и несколько фунтов винограда». «Верно, этого еще не успели отравить». «Как бы то ни было, мне все-таки нужно поесть, в особенности накануне сражения». Сытым желудком поддерживается храбрость, а не храбростью насыщается желудок. Ты, секретарь, отвечай герцогу, что все предписываемое им мне будет исполнено, и что я, покорнейший слуга его, равно как и супруги его герцогини. Не забудь также написать что-нибудь и Дон Кихоту. Он еще сочтет меня неблагодарным. И напиши все это покраснее, хорошим слогом, по-бескайски. Ну. Убирайте кушанье и подайте мне винограду. Пусть увидят, боюсь ли я шпионов, волшебников и убийц. В эту минуту вошел Паш и доложил, что крестьянин просит позволение поговорить с губернатором о весьма важном деле. «Помилуйте!» — воскликнул Санчо. «Да мне не дадут спокойно съесть и куска хлеба. Если это будет продолжаться, я пошлю скоро к черту все мое правление». «Впустите проклятого крестьянина!» Просители впустили. Он спросил прежде всего, кто из них губернатор. Дворецкий указал ему на Санчо, перед которым крестьянин стал на колено, прося позволения поцеловать руку. Санчо, согласившись на это, приказал ему встать и скорее рассказать про свое дело. «Милостивый государь», — сказал крестьянин, — «я земледелец» родом из Мигуэля Турры, деревни в двух милях от Сиудат-Риаля». «Опять повторение Тиртеафуэры», — возразил Санчо. «Ну, я знаю, где Мигуэль Турра. Рассказывай, скорее, в чем дело». «Итак, честь имею донести ваши светлости, что у меня двое детей учатся в школе. Из них меньшой приготовляется быть бакалавром, а другой — лиценциатом». «Теперь мой сын, бакалавр, хочет жениться на одной из наших деревенских девушек, Кларе Перлерину, дочери Андрея Перлерину, которого отец был Фома Перлерину. А его, черт возьми, прервал его Санчо, ты надоел мне своими перлеринами и перлеринками. К делу, скорее, к делу!» «Дело вот оно. Андрей Перлерину богат и не хочет отдать свою дочь за моего сына, потому что он беден». Я же прошу дать мне письмо к будущему тестью моего сына с приказанием ему отдать дочь за моего сына. — Все ли, братец? — Ах, милостивый государь! Если бы я осмелился попросить вас еще об одной милости... — Ну, проси, позволяю. — Милостивый государь, я желал бы, чтобы вы для поспешествования этому браку изволили сделать милость подарить мне или моему сыну Пятьсот или шестьсот червонцев на свадьбу. Это помогло бы ему обзавестись хозяйством. Не хочешь ли ты еще чего-нибудь от меня, друг мой? Говори, не стыдись. Вы очень добрый государь. Я более ничего не желаю. При этих словах Санчо встает и, схватив свой стул, бежит к крестьянину, который, испугавшись, поспешно убегает. «Бездельник — Бездельник! — воскликнул Санчо. — Вот я тебе сейчас же разобью голову, чтобы научить тебя, как просить у меня 600 червонцев. Где я их возьму? — 600 червонцев! — Да, конечно, имей их, так бы я и послал в Мигуэль Туру, семейству каких-то перлеринов и твоему сыну-бакалавру или лиценциату. Неужели остров мой — сборное место всех дураков? не пускать сюда более никого, по крайней мере, покуда я не отобедаю.